Доктор Берри Прежде чем окунуться в суматоху Олимпийских игр, я провела отпуск на лыжах в энгадине Мне хотелось выполнить обещание, данное доктору Берри, известному врачу из Санкт-Морица, показать ему и его гостям слайды с нуба. Когда несколько лет назад я впервые навестила его в клинике, то была приятно удивлена оказанным приемом. Передо мной возник солидный пожилой господин, пристально посмотревший на меня, а затем заключивший в свои объятия. «Ленни», — сказал он, — «Ленни Рифеншталь. это мгновение я ждал 50 лет. В середине двадцатых годов я впервые увидел вас здесь, в Энгадине, и безумно влюбился. Думаю, это был ваш первый фильм «Святая гора». Вы в накидке из белого меха. Я тогда гимназисты ваш пламенный поклонник. Целыми днями мы ждали вас перед отелем Палас, чтобы поймать один лишь ваш взгляд. Обратиться к вам мы тогда не осмеливались. С момента встречи он годами опекал меня как врач. Господин Бери оказался великолепным специалистом, который не ограничивался выпиской рецептов, а тратил своё драгоценное время, стараясь более тщательно обследовать пациентов. Он не довольствовался одной лишь установки диагноза, а стремился найти истинную причину заболевания. Невзирая на свое известное имя, его пациентами в Санкт-Морице были чрезвычайно популярные личности. Доктор Бери ежедневно до глубокой ночи проводил обход больных по домам. Бедных он лечил бесплатно. Он оказался не только щедро одаренным врачом и замечательным человеком, но к тому же еще и художником, писал маслом натюрморты, пейзажи, портреты. Когда на своем «Опеле» я приехала по крутой дороге к его дому, расположенному близ лыжного спуска Скорвиглии, вид многих из гостей смутил меня. Я еще более расстроилась, когда с проектором и чемоданом со слайдами вошла в гардеробную. Дамы в вечерних туалетах, мужчины в смокингах. Красивая, как будто списанная с картины госпожа Бери, представила меня гостям. Я чувствовала себя неловко, в лыжном костюме и спортивном свитере. Выглядела как на общем фоне, как золушка. Среди гостей присутствовала и Хильдегард Кнеф с ее тогдашним мужем Давидом Камероном. В своем черном длинном платье она выглядела обворожительной. Помимо нее мне бросилась в глаза еще другая женщина – Ее называли Манни, графиня Сайн Витгенштейн. Примечание. Сайн Витгенштейн, Анна Мария. Родилась 1919. Немецкий фотограф. Во время ужина около торжественно накрытого стола с цветами и свечами хозяин сказал несколько слов о своем юношеском увлечении и поднял бокал в мою честь. В этой необычной атмосфере я чувствовал себя слишком неудел и надеялась, что мне не придется рассказывать о Нуба. Я с трудом могла себе представить, что эти люди, принадлежащие к верхушке общества, как-то заинтересуются моими друзьями. Когда часы показали полночь, захотелось потихоньку исчезнуть, но мне помешал хозяин дома. После кофе он повел своих гостей в салон, который был оборудован под зал для демонстрации слайдов. Все быстро успокоились и стало совсем тихо. Вскоре я уже знала, что и это избалованное общество попало под влияние увиденного. Они тоже были зачарованы. При прощании госпожа Кнев шепнула мне на ухо. Чудесно, неужели где-то нечто подобное еще может существовать? На следующий день моя комната была заставлена цветами.